Глава 18 Охотничья старушка пряталась в густом подлеске так искусно, что днем ее невозможно было заметить уже здесь шагов. Зато ночью никаких проблем не возникало, поскольку рядом на десятки миль не было никакого жилья, а хозяева старушки не озаботились тем, чтобы защитить окна ставнями. Так что свет даже слабой лампы был виден издалека. Впрочем, та престарелая пара, что обитала в этом уединенном домике, обычно отправлялась на боковую непосредственно с наступлением темноты и искусственным освещением не пользовалась. Что за повод заставил обитателей сторожки пренебречь своими привычками, можно было только гадать. Однако в тот вечер они устроили в своем непритязательном жилище прямо-таки праздничную иллюминацию, а вдобавок разожгли очаг и дымок, поднимавшийся над верхушками деревьев, был виден аж из города. Помимо трех масляных ламп, единственную комнатку сторожки освещали еще семь свечей, воткнутых за неимением подсвечников прямо в щели между досками стола. В очаге гудила играла багровыми всполоками мощное пламя, внося посильную лепту в сей осветительский беспредел. Поскольку в данный момент на очаге ничего не готовилось, переводить дрова было совершенно бессмысленно. Тем не менее, дед с бабкой, разложившиеся в креслах-качалках около открытого огня, постоянно подкидывали полешки в топку. Это было совершенно не похоже на обычное поведение сих прагматичных и прижимистых лесных обитателей. Никогда раньше они не вели себя столь неосмотрительно. И не только из соображений конспирации, но главным образом – В силу необходимости экономить горючие вещества а тут пустили в расход все свои запасы ну и где его носит ворчливо произнес хозяин сторожки и за что не поверю что соран мог заблудиться да ему просто ничем оправдаться бабулька в цветастом переднике презрительно фыркнула и подбросила в пыхающий очаг еще одно поленце знаешь шахин это его решение пощадить клиента с самого начала показалось мне подозрительным. «И напрасно!» — раздался с порога молодой и задорный голос третьего участника совещания альвов. Белобрыстый парнишка закрыл за собой дверь, подхватил табурет и присоединился к престарелой парочке у очага. «С этой казнью у нас не было ни единого шанса», — уверенно заявил Сорен. «А если бы мы таки обрекли этого отмороженного аэра на многочасовую пытку, то сами себя лишили бы рычагов давления. Пройдя через такое испытание...» вид уверился бы в своей способности выдержать любые физические страдания. И нам пришлось бы вообще отказаться от физических методов воздействия. — Да с чего ты взял, что он бы выдержал? В голосе Иванага послышались отчетливые обвинительные интонации. — Парню было страшно до чертиков. Его аж трясло. — А кому бы не было страшно в такой ситуации? Шахин, осуждающий, покачал головой. — Можно подумать, сам бы ты веселился, если бы тебе предстояло закончить свою жизнь сковы в брюхе. Вот только кто-то позволяет страху взять верх и ломается, а кто-то сам берет верх над своим страхом. Ведь точно не собирался сдаваться. Тут я ссорно согласен. Он же Аэр, брезгливая гримаса, превратила добродушную физиономию бабульки в уродливую рожу. Ими управляет не столько страх боли или смерти, как отвращение ко всяческому уродству. Эстета хреновая. Помните нашего прошлого клиента по имени Бентир? Ванак обвел вопросительным взглядом участников совещания. Парень даже умудрился не заорать, когда его сажали на кол. А через час сдался, потому что вороны, видите ли, принялись склевать его личко С Витом было бы то же самое. Нет, не было бы. Соран отрицательно покачал головой, потому что у него имелся очень сильный стимул пройти через это испытание до конца, правда, скорее всего, неосознанной. Но установки, закрепившиеся на уровне подсознания, действуют даже более эффективно. В глубине души Витту хотелось, чтобы его наказали, потому что он считал себя виновным в гибели поселка. Так что для него эта казнь была своего рода искуплением. — Что ж, я доверяю твоей экспертизе, — кивнул Шахин. Значит, теперь мы можем перейти к следующей стадии физического воздействия? Думаю, придется подождать. Сора недовольна искрил губы. Вид еще слишком аэр, и сломать его чисто физическими методами вряд ли получится. У аэров ведь отсутствует страх смерти, а к физическим телам они относятся сугубо утилитарно. Виту пока тоже наплевать на свою игровую оболочку, так что мы можем хоть разрезать его на кусочки, он даже не почешется. «Твоё пока мне не нравится». На губах Ваннега появилась хидная улыбочка. «В чём прикол, Сором?» «Дело в том, что вид не сможет долго сохранять свою аэрскую сущность», покладисто отрапортовал переговорщик. «Когда его ум начнёт переключаться с аэрского инфополя на взаимодействие с инфополем людей, его отношение к смерти и к своему телу изменится, и долго этого ждать не придётся». До сих пор я считал, что у всех обитателей нашего мира одно инфополе. Шахин озадаченно нахмурился. У тебя новые вонные? Инфополе одно, согласился Соран. Но умы и жители разных реальностей взаимодействуют с ними по-разному. Причем ум нарабатывает пути этого взаимодействия без привязки к каким то индивидуальным предпочтениям. Исключительно по принципу доминантности тех или иных установок. В аэрии доминантными являются совсем не те установки, что на Земле. Для людей смерть – это реальный конец существования конкретной личности, ведь они не сохраняют свою самоидентификацию в процессе перевоплощения. Именно этим феноменам объясняется их трепетное отношение к своим физическим телам. Ну да, ванок раздраженно поджал губы, а чертовы эры вообще не меняются при перевоплощении. Так что вопрос о самоидентификации не стоит от слова совсем. Неудивительно, что они не боятся смерти. Но с чего бы уму Витта вдруг вздумалось переключаться с аэрского инфополя на человеческое? Так, контрактников Офира намеренно лишают возможности контактировать с родным инфополем. Ставился и 5 копеек Шахин. Как только сознание игрока оказывается в симуляторе, Алгоритмы программы отправляют его обратно в какую-нибудь локацию игры. Так что уму игрока волей-неволей приходится находить замену привычным путям взаимодействия с инфополем. В вот находит, а в инфополе людей доминируют очень выгодные нам установки. Верно. Сором благодарно улыбнулся начальнику за поддержку. Так что я не удивлюсь, если вскоре наш АЭР будет искусственно оттягивать свой выход из игры потому что им станет управлять страх смерти, как и остальными людьми. Когда игровая оболочка приобретет для Вита экзистенциональное значение, физическое воздействие станет очень даже эффективным. А пока придется потерпеть. И долго терпеть, насыпался неугомонный оперативник. Раньше, когда в игру допускались только основательно подготовленные члены правящих аэрских кланов, максимальный срок составлял 10 воплощений. Сорун проигнорировал недовольство коллеги и продолжил излагать свои соображения, как ни в чем не бывало. После этого началась деградация взаимодействия ума с инфополем Аэрии, и игрок начинал терять память при перевоплощении. Нынешним экскурсантам вообще рекомендуют делать перерыв после каждого путешествия. Вид сейчас находится в своем десятом цикле воплощения, так что ждать осталось недолго. Правда, заметную деградацию мы, скорее всего, увидим примерно циклов через пять, так как все его воплощения были короткими. «И откуда ты все это знаешь?» В голосе Иванага послышалось откровенное восхищение осведомленностью коллеги. «Специфика строения и работы сознания клиента входит в сферу компетенции переговорщика», горделиво заявил Соран. «К тому же, в отличие от игр Офира, эта информация не является секретной. «И что ты предлагаешь, переговорщик?» Шахин иронично усмехнулся. «Расслабиться и ждать еще пять циклов? Ну и так уже потеряли массу времени». «Ну, кое-что можно было бы предпринять уже сейчас», задумчиво промотал Суран. «Есть у Вита один комплекс, загнанный глубоко в подсознание. посттравматический синдром, связанный с опытом повержения». «Точно!» Ванек злорадно оскладился, Я заметил, как его перекосило, когда-то рассказывал, как с помощью гибернатора можно продлить огонь в петле на несколько часов. Да, я тоже обратил на это внимание, подтвердил слова коллеги Шахин. Хотя причина столь болезненной реакции мне непонятна. Ему ведь потом и покруче доставалось. Думаю, сожжение на костре было в разы хуже. Прокол я вообще молчу. Дело не в боли, а в шоке от неожиданности сорон явно сел на своего любимого конька. Ведь тупо не был готов к такому экстремальному опыту. Как известно, по сравнению с телами людей, тела аэров гораздо менее плотные, как и реальность их мира. Поэтому контакт с внешней средой у них на порядке слабее, чем в реальности Земли. Им недоступна десятая доля тех ощущений, которая является для людей нормой. Именно поэтому аэров так тянет в грудь И по той же причине им требуется специальная подготовка, чтобы резкое повышение чувствительности и диапазона ощущений при погружении в атарскую игровую оболочку не стало для них шоком. А нашего красавчика никто не удосужился подготовить. Завершил логическую цепочку ванок. Вот повешение и представлялось ему эдаким захватывающим аттракционом. А когда на его шее реально затянулась петля, тут-то бедолаге пришлось пережить момент истины. «Так ты предлагаешь воспользоваться его психической травмой?» «Не вижу никаких препятствий», — Сором пожал плечами. «Кроме одного», — зло прошипел Шахин. «Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на одно прискорбное обстоятельство. До сих пор мы не осуществили ни единого целенаправленного воздействия на нашего клиента. Все, что с ним случалось, было исключительно его заслугой. В петлю, как вам известно, он полез по доброй воле». Сожгли его, конечно, из-за нашего вмешательства, но я бы не назвал это вмешательство запланированным. Ну аж последняя история с Горая – это просто апофеоз нашей беспомощности. Согласен. Сорен сокрушенно вздохнул. Мы постоянно находимся в реактивной фазе. Если не считать самого первого раза, нам так и не удалось захватить Вита вне какой-нибудь игровой ситуации, которую он сам же и создал. Да, мы принимали посильное участие в его поимке и казни, но просто по инерции. А поводом для преследования была его работа на каких-то нанимателей, которые за это предоставили ему убежище. Я уже начинаю жалеть, что мы его отпустили в тот первый раз. Для дилетанта вид как-то уж очень лихо перехватил инициативу в игре. Кто же мог предугадать, что игрок, не получивший даже начальной подготовки, так быстро освоится? В голос Иванага послышалась растерянность. По идее, он должен был бегать от нас, как заяц от охотников. А он сразу начал огрызаться. Да еще и подработку себе надыбал. Огрызаться? Зловеще процедил Шахин. Ты это так называешь? Да он же мог нас всех помножить на ноль с этими своими руническими амулетами. Даже не знаю, каких богов нам следует поблагодарить за то, что он великодушно не воспользовался своим преимуществом. Думаю, нам повезло, что это случилось, пока ВИД еще не утратил связи с аэрским инфополем. Сорен задумчиво покачал головой. Игрок просто по определению должен относиться к аватарам снисходительно и покровительственно. А в телах наших носителей, помимо наших сознаний, пребывали и аватарские сознания. Если бы он заживо нас похоронил, то и носители лишились бы возможности перевоплотиться после смерти тела. Скорее всего, он просто не знал, что случится с подселенцами после смерти носителей и не захотел рисковать. Шахин мрачно усмехнулся. Модель-то была экспериментальная. А вдруг бы смерть тела нас освободила? Если честно, я никогда до этого не чувствовала себя таким беспомощным, признался Ванок. Так что не вижу ничего предусвидительного в том, чтобы использовать слабость врага. Ого, как ты заговорил! Шахин удивленно возрился на своего оперативника. Ээдак вид и впрямь из клиента превратится во врага. Нет ванок, мы не должны руководствоваться желанием отомстить. Наши действия должны определяться исключительно целесообразностью. Вот когда вид станет аватаром, тогда можешь оторваться, если тебе не многоту А пока будет добр слушай психолога и не жужи. Так Соран же сам предложил устроить нашему шустрику несколько часов агонии в петле. Принялся оправдываться ванок. И я тут ни при чем. Я предложил использовать его подсознательное отвращение к повешению. В голосе психолога послышалась укорененная интонация. Но я не говорил, что нам нужно повесить самого Вита. Все аэры в душе эстеты. И зрительные ощущения играют в их жизни наиболее значимую роль. Для них наблюдать какую-то кошмарную сценку Гораздо травматичней, чем принять в ней непосредственное участие. А потому организировать в петле будет не сам Вит. А кто-нибудь другой, кого ему будет жалко до слез. Например, какая-нибудь девчонка с рыжими кудряшками. Да ты совоковарства, сорок. Шахин одобрительно кряпнул. Лучше бы, конечно, чтобы девчонка была не совсем чужой. Но всерьез рассчитывать на то, что судьба снова сведет Вита с воплощением его любимой аватарочки, не приходится. И история с тем детективом и так уже выходит за рамки теории вероятности. Не скажи, скептично ухмельнулся знаток игры судьбы Сильные чувства оставляют очень глубокие кармические отпечатки. Я, конечно, не знаю, какие алгоритмы симулятора определяют выбор следующей локации для воплощения игрока, но вполне допускаю, что они основаны на законах кармы. Если ты прав, то нашему влюбчивому аэру конец злорадно ухмынулся Ванок. Мы его в два счета заставим выбирать из двух зол меньше Да ему и так конец. На губах шахина промелькнула хищная улыбочка. Когда его ум плотненько зацепится за человеческое инфополе, то он просто забудет, кем является. Тогда подтолкнуть его к самоубийству не составит труда. Не понимаю я этих контрактников у Фира, покачал головой Ванок. Ну какой смысл играть в игру, в ты заранее обречен на поражение? Тут имеется гораздо более интересный вопрос. сорон обвел настороженным взглядом своих коллег. А кому вообще пришло в голову реализовывать проект с этими контрактами? В чем тут смысл для круга эфира? Они же гарантированно теряют самых активных игроков. Вообще-то не гарантированно задумчиво произнес Шахин. Во-первых, когда этот проект запускали, альбов еще не существовало, так что игрокам приходилось противостоять только естественным процессам, а не целенаправленному преследованию. А во-вторых, не все аэры этой деградации подвержены изначально. Ты имеешь в виду сталкеров? Глаза Ванна Газарна заблестели. Да, вот это были крутые парни. Почему были? Удивленно поинтересовался Шахин. Аэры с повышенной устойчивостью структуры сознания и сейчас существуют. Просто они уже не работают сталкерами. После войны кланов барьер между Аэрией и Землей практически сошел на нет. И в эвакуации игроков отпала нужда. Но Аэры, способные сохранять устойчивую связь с родным инфополем, остались. Так может быть... «Контракт Офира был создан специально для того, чтобы обнаруживать таких игроков?» – выдвинул предположение Сорен. Иначе говоря, перед контрактниками Офира стоит задача не вписаться в игру, а противостоять ей. Тогда столь длительность срок контракта обретает смысл. Какими бы короткими ни были воплощения, но за сотню лет влияние инфополя людей по-любому успеет проявиться так что избежать деградации смогут только настоящие сталкеры. Красивая версия. Шахин одобрительно кивнул. Но тогда за контрактами Альвов никак не могут стоять Аэры. Если честно, до сего момента у меня не было оснований, чтобы сомневаться в этом, что именно Аэры являются нашими заказчиками. А вот теперь я больше в этом не уверен Почему? — удивился Ванг. Может быть, Круг Офира не столь уж ноналитен, как кажется снаружи. Что если в нем имеются разные фракции? Одни хотят влить в управление игрой свежую кровь и запускают проект с контрактами Офира, а других статус-кво устраивает, и они нанимают туальвов, чтобы не допустить появления новых игроков за игровым столом. Звучит логично, хотя цинизм просто зашкаливает. Угрюмые интонации в голосе Шахина а чего то совсем не соответствовало его бодрому заявлению. Но есть два аспекта, которые в твою версию не вписываются. «Цена?» — живо отозвался Сорен. «Да, услуги альвов слишком дороги, чтобы такая игра стоила свеч». Шахин одобрительно кинул переговорщику. «Оплатить устранение игрока — это неподъемная задачка для одного клана. Получится только в складчину Дешевле допустить неофита к управлению игрой и просто завербовать его в свой лагерь. Это если противоборствующие лагеря в эфире реально существуют, что не факт. А второй аспект. Ваннек озадаченно нахмурился, пытаясь догадаться. Думаю, Шахин имеет в виду залог. В глазах Сурана вдруг появилось несвойственное ему тоскливое выражение. Верно, руководитель группы одобрительно кивнул. Лично я не вижу никакого смысла в том, чтобы брать залог верности альбов наши тела. Разве для мотивации нас к работе недостаточно запредельной суммы вознаграждения? Зачем нужно превращать охоту на игроков в экзотциональную гонку на выживание? А, по-моему, все правильно, — возразил Ванок. Либо мы делаем из игрока аватара, либо сами становимся аватарами. И где это видно, чтобы охотник добычи были равны в правах? Шахин Язвительно скрил губы. — Скажи честно, командир. Соран смущенно потопился. — Вот сейчас ты бы разве не предпочел оступиться, если бы у тебя была такая возможность? Я бы точно слился. И плевать на потерянное вознаграждение. Даже если этот чертов амулет и не может запереть сознание в разлагающемся трупе, но живому телу тоже можно причинить массу неприятностей. Вообще-то ты подписал контракт добровольно. В голосе Шахина послышался укор трусливому переговорщику. Когда мы подписывали контракт, ни о каких магических амулетах даже речи не шло, поддержал коллегу Ванок. Так что сомневаться в собственных силах у нас не было никаких оснований. Игроки ничего не могли противопоставить нашей способности влезать в аватарские тела. Но этот отмороженный Аир изменил правила игры. «А что, если он является сталкером?» сорон обвел испуганным взглядом притихшую аудиторию. «Тогда мы тупо обречены стать аватарами. Ведь инфополе людей на него не подействует». «Так, хватит наводить панику!» Резкий голос руководителя порвал упадническую атмосферу совещания как актузе-грелку. «Пора браться за работу!» «Ванок, ты выясняешь местоположение клиента». А от нашего переговорчика я жду конкретного плана по его принуждению к сотрудничеству.